Глава пятая. Аксель. 4 октября. Раннее утро. Новый Треверберг. Она меня так напугала, господин Грин. Так напугала. Все было хорошо, как обычно. Я вечером убралась, позвонила вам, чтобы отчитаться. Уложила ее спать и сама прилегла. Время было позднее, и я осталась. Она тревожилась весь день, звала попеременно то вас, то господина Дерека, но уснула в итоге просыпаюсь от того, что кто-то кричит. Как я испугалась, господин Грин!» «Кричит?» – спокойным голосом спросил Аксель, внутри которого клокотал вулкан бессилия и ярости. Сиделка средних лет, полноватая, но добрая и расторопная Агнеса Сильвара, которую он подбирал несколько месяцев, лично разговаривая с каждой кандидаткой, ерзала на стуле, сжав дрожащие руки в кулаки и уперев их в колени. Ее лицо было бледным а всегда аккуратно расчесанные волосы немного растрепались. Женщина подняла глаза на детектива. «Кричит, как зверь кричит. Я такого и не слышала никогда. Вскочила, побежала к ней в спальню, а она спит, представляете? Спит, кричит, но спит. Глаза закрыты. Лежит, бледная, как ваша стена. Но ну и я принялась ее будить. Она меня случайно ударила не сильно». Тут же добавила она, заметив, как поменялось выражение глаз Акселя. «Просто оттолкнула. Я не в обиде. Проснулась только минут через пятнадцать. Плачет. Зовет Дерека. Кто это Дерек вообще?» «Я говорю, не Дерек, но люблю вас, миссис Сара. Помочь хочу!» Смотрит на меня мутным взглядом. А сама губу закусывает. Долго в реальность возвращалась. Когда вернулась, вздрогнула. Я прям увидела, господин Грин, как дрожь по всему телу пробежала и у головы замерла. И взгляд ее сразу прояснился. Смотрит на меня и говорит. Ты, Агнесса, и голову так поворачивает на бок, будто овчарка присматривается. Хорошая баба. Не повезло тебе со мной? Сделай, говорит, мне чаю. Крепкого. Как в моей молодости был. Настоящий. И сахара побольше. Ну, я и сделала. Она выпила его, легла обратно. И говорит, жить мне в тягость становится. Зовут меня. Домой надо. Вы дома, говорю ей. А она головой качает и в потолок смотрит. Дом там, где муж и сын. А тут ничего. Я ей, у вас есть сын. Аксель, он вас любит и приходит каждый день. А она рукой машет. Аксель говорит, ничего не успел, не хочу я с ним. Так и заснула. «Вы простите меня, господин Грин». «За что?» – удивился детектив. «Она хорошая женщина». «Знаю, Агнесса, успокойся. Ты же не бросишь нас». Сиделка отчаянно замахала руками. «Не брошу, прикипела я. И к ней, и к вам. А как там миссис Элизабет, не придет?» Он покачал головой. Лис сейчас много работает. Мы поэтому и переехали, чтобы на дорогу меньше времени тратить. Но я вот здесь. Он выдал эту фразу, отметив, что бессознательно подстраивается под ее манеру речи, переставляя слова местами и подчеркивая то, на что обычно не обратил бы внимания. Может, поэтому они с сиделкой и ладили? Она его понимала и старалась угодить. Но не лебезить. И к она действительно привязалась. Аксель чуял ложь. Сильвара не лгала. Вот как вы уехали, так и она начала с реальностью связь терять. Все больше в прошлое проваливается, ведь это прошлое. Аксель кивнул. Дерок и ее муж, и ребенок еще один был. Они не выжили. По ее лицу он понял, что хочет спросить, выпытать подробности, но вовремя замолчала. Он благодарно улыбнулся и встал. Возвращаться во амглу ему не хотелось. Не сейчас. «Завтра переведу на ваш счет оплату, Агнеса. Вы мне очень помогаете». «Да как тут не помочь? Вы всяких супостатов ловите. Мы у вас в неоплатном долгу. Сколько уже переловили?» Грин не ответил. Час спустя. В начале октября в Треверберге было прохладненько, но детектив Грин упрямо ездил на мотоцикле. Он и зимой на мотоцикле ездил. Менял резину, экипировку. Пару раз чуть не разбился, но в автомобиль не пересаживался. Неудобно. Пробки лютые, все стоят, а он не мог стоять. От скорости его передвижения часто зависели жизни. Вот и сейчас, поставив мотоцикл, он схватил шлем и буквально вбежал в управление, жалея, что не успеет сходить в спортзал. Ночь была беспокойной. Он вернулся домой под утро, Лис проснулась, сначала попыталась устроить скандал, но потом уступила его ласки и в свою очередь лишила его сна практически до будильника. Он поспал минут тридцать, поехал к Саре, женщине, которая когда-то давно его усыновила, подарив призрачную надежду на нормальную жизнь сироте из приюта. А тут такое. Личная трагедия, потеря мужа и сына, сломала ее. С тех пор прошло несколько лет, и она постепенно угасала. Перестала общаться с Акселем, еще какое-то время работала, но потом окончательно сдалась. Государство выделило субсидию, подобие пенсии за выслугу лет в социальном секторе. Сара работала в приюте, где рос Аксель. Грин добавлял часть своей зарплаты детектива. Кое-как жили. Сложнее стало, когда несколько месяцев назад Элизабет, его девушка, настояла на переезде. Но они справлялись. Пока справлялись. Она получила работу в деловом квартале. Раскрылась. Что-то на телевидении. Да и ему оттуда было ближе в управление. На том и порешили. Администратор полицейская улыбнулась детективу из-за стеклянной перегородки. что ты припозднился сегодня». Он глянул на часы. «Без пятнадцати утра». Да, обычно он приезжал значительно раньше. И успевал сходить в чертов душ и чертов спортзал. Но не сегодня. «Будем считать, что проспал. Лив, как дела?» Администратор зарделась. Даже приподнялась с места, чтобы поймать его взгляд. «Лучше всех. Завтра в отпуск. Скучать без меня будешь. Кто еще тебя поднимет настроение с утра?» Грин улыбнулся и приложил пропуск к турникету. «Конечно, буду». Заглянув в ее каморку, сообщил он. «Тем приятнее будет встретиться. Для меня никаких новостей нет». Лиф откинулась на спинку кресла и посмотрела на него снизу вверх. «Я, конечно, не секретарь, но доподлинно знаю, что Карлин и Боннер уже в твоем кабинете». «О, — удивился Аксель, — а эти что там забыли?» «Ну, я так поняла, домой они не уходили». «О, боже!» Детектив прикрыл лоб ладонью с длинными музыкальными пальцами. «Беги, беги!» — поторопил Олив. Грин кивнул, но направился не к себе в кабинет, а к автомату с кофе. И почему он не купил его по дороге? Тут рядом открылась прекрасная кофейня, кофе из которой был бесподобен а он опять травит себя бурдой из автомата. Пообещав себе после планерки обязательно сходить за нормальным кофе, он бросил монетки в автомат и посмотрел в окно. Голова постепенно отключалась от личных неурядиц и перестраивалась на рабочий лад. Перед внутренним взором вновь вставало место преступления, и весь тот спектр мыслей и чувств, который затопил полицейского во время осмотра и после него, пронзительно синие глаза потемнели, Взгляд остановился. Детектив сжал зубы, держась левой рукой за кофейный автомат, а правую положив на подоконник. Свинцовые тучи быстро затягивали небо. Ветер подбирал и бросал в воздух редкие золотые листья. Весь город еще был зеленый, но желтизна то и дело проглядывала, постепенно распространяясь по листве, подобно лесному пожару. Автомат противно фыркнул и выплюнул стаканчик с кофе. Аксель наклонился, осторожно взял его и пригубил напиток. Не так мерзко, как он ожидал. Видимо, промыли внутренности и заменили зерна. С чего это шеф раскошелился? В свой кабинет Грин пришел почти в спокойном состоянии. Он балансировал на границе реальности и собственной бездны, в которой уже раскрывался мир вчерашнего убийства, затягивая все глубже и глубже в мрачные тайны мотивов, причин и последствий. Если Карлин специализировался на профиле убийцы, то Грин больше думал о жертвах. По меньшей мере в этом случае, когда жертвы – взрослые люди, а метод убийства так занимателен. Чрезвычайно остро стоял вопрос о том, кто они – мужчина и девушка. Сожженная и… А как убит мужчина? Джейн сказала, что пришлет информацию. Прислала ли уже? Прямо перед дверью кабинета Аксель глянул на часы. Вряд ли эти бездельнички что-то успели. Ни от команды Тресса, ни от Джейн он ничего не ждал. Но все равно каждый раз бесился. Он толкнул дверь и увидел занимательную картину. Бонар, руководитель отдела, к которому относилась группа Грина, и Карлин сидели друг напротив друга за столом, где обычно собиралась команда для летучки. Бонар читал газету, Карлин что-то рисовал на белом листке. Оба выглядели так, будто только что вылезли из морга. «Явился», – пробурчал капитан Бонар, поднимая голову. «Выглядишь хреново». «Вы не лучше. Что-то случилось?» «Взгляни». Капитан протянул Аксель утренний выпуск «Треверберг Таймс». Тот допил кофе, прицельным броском отправил смятый стаканчик в мусорку и взял газету. «Средневековые пытки и убийства уже в Треверберге», – гласил заголовок. И это не анонс кино, а самая настоящая реальность, в которую мы, дорогие читатели, погрузились против своей воли. Под анонсом статьи красовалась огромная фотография особняка с распахнутой дверью. Угол был выбран таким образом, что в темном проеме виднелось кострище, малая его часть. Что за фотоаппарат такой? Или кто-то проник сквозь кордон? Обычное дело. Пробежав до конца статью, наполненную водой под завязку, сказал Грин. «Репортеры делают свое дело, мы свое. Почему вдруг вас привлекла эта писанина?» «Ну, потому что мало времени прошло. Потому что я приказал не допускать журналистов. Потому что наш колл-центр обвалился под количеством звонков. И что хотят?» «Нам теперь рассказывают о каждом сеансе сатанизма в городе», устало проговорил Карлин, запуская пальцы в отросшие темные волосы. Гарри и глаза почти безразлично скользнули по Грину. «А еще про подозрительных священников. Вот не понравилось человеку месса. Сказал священник что-то резкое два года назад. И человек нам звонит. Я знаю, — говорит, — кто вернул Инквизицию на территорию Треверберга. И сколько таких звонков?» Аксель закрыл дверь и, обойдя кабинет по кругу, сел на свое место. Капитан Боннар улыбнулся. Но пятнадцать минут назад их было двести тринадцать. Но день еще не начался. Газета вышла в шесть утра, то есть примерно по два звонка в минуту. Боги. «Ага», – поддакнул Марк. «Я, конечно, выделил двух девочек на прием звонков», – сказал Банар. «Дал критерии фильтрации, но такими темпами к концу дня нам понадобится штат только на это дело. Мэр отдает нам приоритет, кстати. Собираем команду. «Ты возглавишь расследование, Грин». «Это Старсгард сказал?» — повел плечами Аксель. «Да», — кивнул шеф. «Прямой приказ начальника управления. Ты, Карлин, из криминалистов пока подбираем. Поставил задачу Трессу. Стажер нужен?» «Нет», — отрезал Аксель. «Да», — проговорил Марк. Они посмотрели друг на друга. «Тебе нужен стажер», — начал Карлин. В этом деле будет уйма бумажной работы. Поиск информации, архивы. На нужен стажер, а лучше два. Ненавижу. Обреченно закрылся руками Аксель. Значит, два стажера, резюмировал Бонар. Позвоню в академию. Вы меня достали со своими стажерами, вскипел Аксель. Я не хочу тратить время, чтобы учить недоумков. У нас очередной маньяк, времени нет, с чего начать непонятно. А вы хотите, чтобы я...» «Постой», – мягко прервал Карлин. «Я их возьму на себя». «Ладно», – мгновенно успокоился Грин. «Сам-то академию закончил когда?» – недовольно пробурчал Бонар. «Еще молоко на губах не обсохло, а уже не хочу работать с молодняком». «Грин, побойся Бога!» «У меня самый высокий процент раскрываемости в Треверберге за последние сорок лет, капитан», – негромко, но твердо сказал Грин. Только благодаря тому, что я работаю согласно собственной методике, не трачу время на ерунду, как, например, этот разговор. Ты сказал, собираем группу. В девять летучка. Поторопите, Тресса. Стажеров ждем к одиннадцати.